ничего ответил я но только что парочка акул в каждом озере ага и питаются мальчишками ну почему девчонок тоже любят ли он злобно оскалился и замахал тощими руками поднимая тучу брызг а где здесь девчонки я очень голодная акула я не ем мальчишек они грязнули на берегу в кустах где мы разделись что-то шевельнулось и насмешливый голос произнес это точно грязнули и костлявые к тому же Ле он от неожиданности присел почти исчезнув под водой а я оцепенел кусты шевельнулись и к воде вышла девчонка лет 13 между прочим тоже тощая а лицо и руки у нее были не просто грязные но еще и размалваннные зеленой краской одета она была в шорты и футболку цветахаки а в руках держала арбалетка ну что акула допрыгалась спросила девчонка наводя арбалет на леона вроде бы и шутливо, но глаза у нее остались внимательны и оружие она держала умело еще посмотреть надо кто больше грязнуля сказал я ты кто на вопросы ты будешь отвечать спокойно ответила девчонка и не дергайтесь я метко стреляю мы с леоном переглянулись вот так заповедная глушь ты наверное дочка лесника спросил ли он или герл скаут так мы не охотимся и вообще ничего плохого не сделали стой на месте прикрнула девчонка тряхнула головой будто отбрасывая назад волосы странно прическа у нее была совсем короткая почти как у мальчишки наверное недавно постриглась и еще не привыкла как вас зовут откуда вы что тут делаете? да ничего я тебе отвечать не буду сказал леон убери свою игрушку короткая арбалетная стрела просвистела рядом с его ухом прежде чем мы успели опомниться девчонка вложила в арбалет новую стрелу и коротким рычагом взвела пружину не ори как вас зовут его зовут леон меня тиккерий торопливо ответил я ли он притих и перестал качать права. Можно мы выйдем, вода холодная. Выходите, отступая на шаг, разрешила девчонка. Отвернись, попросил я. мы стесняемся. Но девчонка только усмехнулась. Не прикидывайся, вы не голышом купались, выходите. Носком ноги она швырнула нашу одежду ближе к воде. Мы побрели к берегу, чувствуя себя полными кретинами. Что может быть обиднее, чем стоять полуголым перед девчонкой с арбалетом, которая тебя допрашивает, да еще и стреляет так метко? Еще посмотрим. Невнятно, но угрожающе пробормотал ли он беря джинсы и растерянно поднял глаза на нашу мучительницу. «Так что, нам мокрыми одеваться?» «Ну, отвернись, будь человеком!» «Я-то могу отвернуться!» Девчонка улыбнулась. «А остальных ты не стесняешься? Кого остальных?» лион закрутил головой девчонка громко в два пальца свистнула и в тот же миг из кустов стали появляться остальные десяток не меньше девчонок да где там десяток два десятка самые младшие лет десять самой старший лет четырнадцать все в одежде цвета хаки и размаленные зеленой краской все с оружием с арбалетами И разглядывали они нас насмешливо и без всякого снисхождения. Леон молча натянул джинсы на мокрые плавки и надел куртку. Глава вторая. Шли мы втроем. Та первая девчонка впереди, мы за ней. А остальные снова растворились среди деревьев. Только иногда, крутя головой, я замечал легкое движение. «Тебя как зовут?» спросил я минут через пять когда понял что первая она с нами не заговорит но ну неудобно ж без имени наташа ответила девчонка а куда мы идем увидишь мы с леоном переглянулись ну что тут поделать я провел рукой по ремню чтоб сорвать бич потребуется пара секунд а потом «Ну, обезоружу я девчонку, хотя как-то неудобно ее бить. А остальные, как начнут со всех сторон стрелять из арбалетов, я же не факт, чтобы на лету болты отбивать. Слушай, ну что вы на нас накинулись?» — спросил я. «Кого мы обидели? Тут что, купаться нельзя? Или частные владения? Так мы не знали. Мы просто заблудились». «Давно уже?» — буркнул Леон. «Давно?» вдруг заинтересовалась наташа до «Да больше месяца врете в вашем шеллаше никто еще не ночевал ни разу вы его только что сделали да это кое-как на кое-как я обиделся но в виду не подал